Глава двадцать 29. Медицинский колледж научил меня многому, но одной вещи я не переставал удивляться. Оказывается, человеческое тело, при всей его кажущейся хрупкости и подверженности разного рода хворям, не так-то просто убить. Люди часто обращаются с собой не самым лучшим образом. Они дымят как паровозы, пока их легкие не превратятся в пропитанную смолой губку, как у сэра Уинстона. Они пьют, как рыбы, и их внутренности проспиртовываются насквозь. Они жрут как свиньи, и у них появляется тройной подбородок, а сердца и почки обрастают толстым слоем жира. Они сидят на одном месте, как присосавшиеся к днищу корабля моллюски, а потом жалуются, что им тяжело ходить. И всё же, несмотря на все это, человеческие тела продолжают жить, продолжают худо-бедно функционировать в соответствии с заложенной в них программой. Вот в этом я черпал надежду, полагая, что коль скоро большинство окружающих столь наплевательски относящихся к своим телам ухитряется каким-то образом протянуть 70 или даже 80 лет, то такие люди, как Эмма, по вынужденные беречь свои изначально отягощенные серьезными заболеваниями организмы, могут рассчитывать как минимум на половину этого срока. Будь это действительно так, это означало бы, что хотя отпущенное Эмме время неумолимо тает, я все же могу успеть научиться всему, что мне необходимо, а она в свою очередь имеет все шансы дождаться, пока я буду готов сразиться с ее болезнью. На медицинском факультете Гарвардского университета я провел три года. После чего по рекомендации доктора-тренера меня на пять лет направили в резидентуру Массачусетской больницы по специальности общая хирургия. Это была большая удача. В больнице я научился многому. Кроме того, вынужденный дежурить фактически через сутки, я понял, что человек способен обойтись гораздо меньшим количеством сна, чем обычно принято считать. Довольно часто мне приходилось работать три дня и две ночи подряд без всякого сна. После 70 с лишним часов почти непрерывных операций я возвращался к Эмме, спал от силы часов шесть, а проснувшись, снова был готов резать, удалять, сшивать. И такой я был не один. В Массачусетской больнице нас было двенадцать резидентов. Двенадцать молодых врачей, тщательней и беспрестанно выбранных среди выпускников крупнейших медицинских колледжей всего мира. Нас называли лучшими из лучших, и мы действительно были таковы. Подтверждением этому могли служить результаты нашей работы. Конечно, резидентура отнимала очень много времени, и мне редко удавалось пробыть с Эммой достаточно долго. Но я успокаивал себя тем, что каждый час, проведенный в операционной, помогает мне отточить врачебные навыки и приближает к мечте, к тому моменту, когда я смогу вылечить мою жену. Когда срок резидентуры в Массачусетской больнице подошёл к концу, мне позвонил один из лучших в мире трансплантологов и предложил поработать под его началом в университете Вандербильта. Целью этой стажировки, как он ее назвал, было изучение методики пересадки сердца. Излишне говорить, что мы с Эммой сразу же согласились и на полтора года перебрались в Нэшвилл. Там я и познакомился с высоким, худым, на удивление скромным и мягким человеком, который тем не менее считался, если не лучшим в мире специалистом по пересадке сердца, то во всяком случае одним из первой тройки. Разумеется, он пользовался колоссальным авторитетом и был живой легендой современной кардиохирургии. Однако, несмотря на это, он настаивал, чтобы мы звали его просто Билли. Так мы его и звали, но в разговорах между собой непременно добавляли к имени уважительное сэр. Если Массачусетская больница научила меня не медлить, не чесать в затылке, а принимать решение мгновенно, То в медцентре при университете Вандербильта меня научили лечить. Пересадка сердца сама по себе не сложна, ее методика давно отработана и доведена до совершенства. Как вырезать больное сердце, как вшить здоровое, как зашить пациента все это давно известно. Самое сложное наступает после того, как хирургическая операция благополучно завершилась. Мало пересадить больному здоровое сердце. Врач должен с помощью сильнодействующих лекарств заставить тело пациента не отторгать донорский орган. Для этого необходимо ослабить иммунную систему организма и помешать ему атаковать самого себя просто потому, что неизвестно чье сердце вдруг оказалось в теле, для которого оно никогда не предназначалось. И надо сказать, задача эта весьма непростая и тонкая. Чтобы предотвратить отторжение донорского сердца, реципиентам приходится принимать в среднем около 14 разных таблеток в день и никак попало, а по определенной схеме. Таким образом, каждый хирург-трансплантолог должен по умолчанию быть хорошим специалистом в области инфекционных заболеваний и различной этиологии. Ему приходится специально готовить себя таким образом, чтобы с первого взгляда распознавать симптомы болезней, которых другие врачи просто не видят, реагировать на малейшие изменения в количестве кровяных телец и в химическом составе крови, различать убертоны кашля, подмечать изменения цвета глазных белков и кожи. Да что там, даже появление неприятного запаха изо рта может свидетельствовать о развитии какого-то воспалительного процесса. В отличие от большинства хирургов, оперирующих людей, с которыми они никогда не встречались и никогда больше не встретятся, последний осмотр перед окончательной выпиской не в счет – Трансплантологи знакомятся со своими пациентами задолго до операции. Они знают их биографии, их семейную историю и вместе с ними переживают мучительное многомесячное ожидание подходящего донорского сердца. После операции трансплантологи встречаются с пациентами на протяжении нескольких лет. Сначала раз в неделю, потом раз в месяц. И изменить этого нельзя, поскольку врач и больной оказываются прочно связаны друг с другом тем невероятным, таинственным действом, почти чудом, когда первый вкладывает чужое сердце в грудь второго, и сердце вдруг оживает и начинает биться. Хирурги других специальностей редко оказываются связаны с пациентами столь тесными узами. В Вандербилле я пробыл полтора года и уже начинал задумываться о том, что мне делать дальше, когда мне позвонили из Атланты. Городская больница Святого Иосифа собиралась открыть у себя отделение трансплантологии, и мне предложили его возглавить. Билли отпустил меня без вопросов и дал мне свое благословение. На прощание я крепко пожал ему руку и от души поблагодарил за все. Так мы с Эммой вернулись в Атланту. К этому времени я постоянно носил с собой два пейджера и два мобильных телефона, поскольку все эти последние семь лет меня в любой момент могли вызвать в больницу. Мне исполнилось тридцать, и больные стекались ко мне со всего штата. Я ни разу не потерял пациента и ни разу не попадал под суд. Все мои операции неизменно заканчивались удачно, и слухи о моих способностях распространялись. После двух лет моей самостоятельной работы нам сам и позвонил Чарли, который занимался строительным бизнесом к северу от Атланты. Он рассказал нам о двух выставленных на продажу симпатичных участках на северном берегу озера Бёртон. По его словам, участки, на одном из которых все еще стояла однокомнатная постройка с верандой, бывшая рыболовная база, находились друг против друга и разделял их только узкий залив. Его сообщение нас заинтересовало, и уже в следующее воскресенье вечером, когда у меня не было плановых операций, мы трое встретились с представителем риэлторской конторы и отправились осматривать участки. Рыболовная база оказалась довольно ветхим и убогим строением, больше похожим на сарай, но могла послужить нам с Эммой в качестве летнего домика, по крайней мере, до тех пор, пока мы не сможем построить здесь что-нибудь по своему вкусу. Впрочем, Эмма принялась мысленно нарисовать себе наш будущий дом чуть не с того самого момента, когда мы пересекли границу выставленного на продажу участка. а на обратном пути в Атланту сделала несколько зарисовок оплатив мечты на бумаге. Мы решили не откладывать дело в долгий ящик и прямо с шоссе позвонили в риэлторскую контору, чтобы сообщить о своем согласии, а спустя еще несколько дней перевели деньги и подписали необходимые бумаги. Как-то днем, после четырех простых шунтов и одной торакотомии, я вошел в свой кабинет и застал там миниатюрного пожилого китайца, который сидел, согнувшись чуть не вдвое и опираясь на трость. Увидев меня, он поднял голову и поздоровался со мной на своем языке. Мне пришлось наклониться, чтобы пожать ему руку и заглянуть в глаза. Я не знал китайского, а старик мог сказать по-английски считанное количество слов. Однако мне не нужен был переводчик, чтобы догадаться, чего он хочет. Я хочу жить Его взгляд говорил это так же ясно, как если бы старик обратился ко мне на чистейшем английском. Обернувшись к стене, где висело мое расписание, я зарезервировал за собой время в одной из операционных, и вечером того же дня старик получил свой второй шанс. Я бы не стал упоминать об этом случае, если бы он не имел определенных последствий. То, как я работал с непрочными и тонкими старческими сосудами и тканями, произвело на коллег соответствующее впечатление, и ко мне на прием стали приводить детей. Моё умение накладывать мелкие швы в самых неудобных и узких местах и работать с самыми мелкими сосудами оказались очень востребованными, и меня осаждали отчаявшиеся родители, чьи больные дети безотлагательно нуждались в чуде лишь слегка замаскированным под последние достижения современной медицины. Я никому не отказывал, и после того, как мне удалось поставить на ноги восьмилетнюю девочку, которая перенесла целых три операции, но по-прежнему не могла жить без помощи четырех сложных аппаратов, меня прозвали кудесником из Атланты. Эмма, которой я каждый раз рассказывала о своих успехах, улыбалась в ответ и продолжала надеяться. Следует сказать, что жизнь человека, которому пересадили донорское сердце, далеко не безоблачно. После операции такой пациент еще долго остается в больнице, сдает многочисленные анализы и подвергается отнюдь не безболезненным диагностическим процедурам, вроде зондирования или пункции различных органов. По прошествии некоторого времени реципиент переживает первый кризис, когда его организм, едва успев набраться сил после операции, пытается отторгнуть чужой орган, ту самую штуку, которая непонятно как оказалась в груди больного. С этого момента и начинается долгий, трудоемкий и весьма кропотливый поиск комбинации сильнодействующих лекарств, которая могла бы нужным образом настроить взбунтовавшуюся иммунную систему. Одновременно проводятся регулярные биопсии, когда через трубку, вставленную в еремную вену, врач вводит в сердце пациента миниатюрные щипцы. С их помощью он откусывает пять крошечных кусочков сердечной мышцы, которые потом тщательно исследуются и изучаются. Не обойтись и без физиотерапевтических процедур, которые могут занимать недели и месяцы а также без регулярных осмотров. После выписки пациент с пересаженным сердцем вынужден до конца жизни придерживаться строжайшей диеты, ежедневно принимать в определенной последовательности больше десятка разных лекарств, а также обращать самое пристальное внимание на самые легкие кашель или насморк, на любые царапины и малейшие изменения температуры тела. Надо сказать прямо: соблюдать Все врачебные предписания весьма нелегко, и все же очередь желающих подвергнуться операции по пересадке сердца не уменьшается. Ведь наградой за все страдания пациенту служат еще несколько лет жизни. Наверное, надо добавить пару слов и о врачах. Самые честные из нас в конце концов признаются, что лишь немногие хирурги-трансплантологи не подвержены синдрому бога. Люди здесь, правда, ни при чем, проблему порождает система. В отличие от высших руководителей крупных корпораций, которые в работе могут и должны опираться на предложение собраний пайщиков или мнения совета директоров, врачи не получают или почти не получают никакой критики. Мы упиваемся властью, наслаждаемся полным контролем. В операционный хирург царь и бог, прочий персонал обязан незамедлительно исполнять наши распоряжения. Никаких возражений, обсуждений и споров, сомнений. Мы приказываем, и наши приказы исполняются мгновенно и точно. Мы протягиваем руку, и в ней, как по волшебству, оказывается нужный инструмент. После каждой успешной операции мы слышим одно и то же: Отличная работа, Док. Вы прекрасно сработали, Док. Это было гениально, Док, и так далее. И хотя в ответ мы можем твердить, мол, это всё ерунда, пустяковое дело, мысленно каждый из нас говорит себе: "Разумеется, это было гениально". Мы пестуем свою гордыню, тешим эго, обожаем похвалы, не гнушаемся саморекламы, и не только когда пребываем в операционной. Гипертрофированное осознание собственного я заставляет нас точно так же относиться к друзьям, родственникам, коллегам. Так стоит ли удивляться, что мы работаем по 20 часов в день и не имеем нормального дома, нормальной семьи? Большинство врачей имеет за плечами длинный список разводов, разрушенных семей и даже нашим детям, у кого они есть. Мы лишь посылаем поздравительные открытки на Рождество. Мне, к счастью, удалось этого избежать. Но отнюдь не потому, что я обладал какими-то особыми человеческими качествами или был лучше своих коллег. Я просто не мог позволить себе поддаться общей болезни. Каждый день, возвращаясь домой, я ложился в постель с женщиной, один звук дыхания который пугал меня до холодного пота и работать по 20 часов в день, я стал вовсе не из желания самоутвердиться, хотя я, конечно, не был полностью чужд профессиональной гордыни. В глубине души я надеялся, что мне зачтутся добрые дела и моё самопожертвование, и бескорыстное служение ближним отразится на Эмме. Высшие силы пощадят ее за мой тяжкий труд. Часто, придя домой после трёх дней двух ночей бесперебойной работы, я чувствовал, что мои веки будто налиты свинцом. Однако я настойчиво гнал от себя сон, который мог помешать мне прислушиваться к дыханию моей жены. А звук ее дыхания, в свою очередь, помогал мне справляться с неуверенностью и держать в узде сомнения и страхи. Иногда, просыпаясь среди ночи, Эмма видела, что я не сплю, и легонько касалась моей щеки кончиком пальца. Привет. В ответ я улыбался. Неужели тебе не хочется спать? Я отрицательно тряс головой. Она тоже улыбалась и касалась моих губ. «Врешь». Я кивал. Когда она крепче прижималась ко мне, упиралась пальцами ног в мои ступни и закрывала глаза. Каждый раз в такие минуты мне хотелось сказать ей: "Постой, не засыпай, поговори со мной хотя бы еще немного". Но прежде чем я успевал произнести эти слова, Эмма засыпала. После этого я еще долго лежал без сна, слушая бешеный стук своего сердца и чувствуя, как в моих объятиях наполняется воздухом слабая грудь. Спать хотелось смертельно, но я сопротивлялся сну, как корабль сопротивляется буре. Волны разбивались о мой форштевень, перехлёстывали через борт, но я только крепче вцеплялся в руль. Вы управлять этим кораблём я мог ничуть не больше, чем теми деревянными су с газетными парусами, которые мы пускали вниз по ручью, когда были детьми. Мы могли скользить по воде, могли изо всех сил налегать на вёсла, могли заходить на мелководье, но в конце концов всех нас У вода. Это было лучшее из всех времен. Это было худшее из всех времен. Это была весна надежд, это была зима отчаяния. У нас было всё впереди. У нас не было ничего впереди. Убедившись, что Эмма крепко спит, я доставал из-под подушки стетоскоп и согрев дыханием металлический кружок с мембраной прикладывал к ее худенькой спине и слушал. Летели часы. Шторм по-прежнему шумел у меня в ушах, в голове ревели волны, а руки на руле немели от напряжения, но я продолжал прислушиваться к ее дыханию. И только под утро Когда я окончательно слабел и больше не мог сопротивляться, волны опрокидывали меня в щепки, разнося корпуса и прибивая к берегу обломки. А уже через час я просыпался от жгучего солнечного света и от боли, которую причиняла мне неизвестность. Одинокая жертва кораблекрушения. Мне, разумеется, было ясно, что случай Эммы сложнее всего, с чем мне до сих пор приходилось сталкиваться. Операции я не слишком-то опасался, хотя работа предстояла сложная, почти ювелирная. Куда больше меня беспокоил долгий послеоперационный период. Я не знал, не мог сказать, каким он будет. В течение многих лет Эмма принимала сильнодействующие препараты, которые не только замедляли процесс умирания ее сердца, но и ослабляли иммунную систему. Мне таким образом предстояло составить такую программу медикаментозного лечения, чтобы с одной стороны продолжить подавление иммунитета, предотвращая реакцию отторжения донорского сердца, а с другой поддержать иммунную систему просто для того, чтобы Эмма не умерла от первой же лёгкой простуды и мы смогли вместе встретить старость. Тревога в моём сердце сменялась надеждой и наоборот, а времени оставалось всё меньше. Нужно было начинать подготовку к пересадке. Однако Эмма неожиданно заявила, что не хочет, чтобы её оперировал я. Она считала, если что-то пойдёт не так, то я буду во всём винить себя. А ей не хотелось, чтобы я до конца жизни нес на себе эту тяжкую ношу. Между тем ее фракция выброса продолжала падать. Когда она достигла 15%, я начал всерьез подумывать, кого пригласить в операционную команду. Мне нужна была еще одна пара умелых надежных рук. Нужен был человек, который был бы как минимум не хуже меня. Впрочем, вариантов у меня было немного, поэтому я довольно скоро остановил выбор на докторе Лойдер Ройер Моргане, опытном опытным пятидесятилетним хирургом, который провел много пересадок сердца и провел блестяще, что сделало его одним из лучших трансплантологов в восточной части страны. Оперировал Ройер не только в Святом Иосифе, но и выезжал в больницы других штатов. Общались мы достаточно тесно, и я льстил себя надеждой, что неплохо его знаю. Ройер был настоящим душкой, если только это уютное слово применимо к рослому мужчине с ручищами, как лапа медведя. Несмотря на устрашающие габариты, он был человеком, на удивление мягким, внимательным, заботливым, добрый великан да и только. Хирург по призванию, Роер, к сожалению, не мог в полной мере проявить себя в детской трансплантологии, но не потому, что чего-то не знал, не умел или не обладал соответствующими талантами. Его огромные руки просто не помещались в тесном пространстве детской грудной клетки. Но когда дело касалось взрослых, ему было трудно подобрать замену. Если бы у меня было плохо с сердцем, и мне понадобился кардиохирург, я бы хотел, чтобы меня оперировал Роер. Мы с Эммой пригласили его на обед в Чопс в Buckhead деловом центре Атланты. Роер пил красное вино, отправлял в рот аккуратно нарезанные кусочки бифштекса, и слушал нашу историю. В конце обеда я попросил его быть моими руками во время предстоящей операции. Роер посмотрел на Эмму, она кивнула, и он сказал: "Да". После этого началась бесконечная канитель с анализами, которые были необходимы, чтобы убедиться, Эмма готова к операции. Мы внесли ее в очередь нуждающихся в пересадке сердца. Вечером во вторник Я ввел все необходимые данные в информационную базу Национальной службы по учету и распределению донорских органов и официально зарегистрировал Эмму как готового к операции реципиента. Но когда я позвонил ей, чтобы сообщить новости, она неожиданно расплакалась. Ей было тяжело думать, что теперь ее жизнь будет напрямую зависеть от чьей-нибудь безвременной смерти.